Глава 15. О пользе спорта. Чарли. Сегодня впервые в жизни я жалела, что родилась девушкой, а не парнем. Наблюдая за шумным и весёлым общением команды Акиры за ранним ужином, я чувствовала себя немного неловко. Мужчины на этом небольшом катере были то, что называется на одной волне, а я совершенно не вписывалась в этот сплочённый коллектив. Вдоволь наевшийся сытным и вкусным мясным рагу, я поблагодарила доктора Ултаса и уже собиралась незаметно смыться в свою каюту. Трианцы были воодушевлены тем, что скоро утром мы покинем опастылевшую станцию. Вот только капитан выглядел каким-то потерянным и хмурым. Он односложно отвечал на вопросы и вяло ковырялся в тарелке. Странно. Что это с ним? Пользуясь моментом, я решила, что это мой шанс избежать задуманной старпомом экзекуции. Но едва я встала из-за стола, как меня остановил оклик Рэя. Чарли, ты же не забыл про нашу тренировку. Что вы? Как я могу? Кисло улыбнулась я. Рэй, ну чего ты привязался к парню? Он за те сутки с небольшим, что нанялся на Акиру, толком и не отдыхал. Справился с недельным объёмом работы. Наверняка ведь валится с ног от усталости. Неожиданно высказался в мою защиту корабельный врач. Он потому быстро и утомляется, что физически не развит. Вот потренируется, станет выглядеть как настоящий мужчина, тогда и сил прибавится. Порадовал меня блестящей перспективой один из безопасников, имени которого я не запомнила. Это вряд ли. У парня просто такое телосложение. Хрупкое, возразил доктор, тщательно подбирая слова. Вполне возможно, что так и есть. Но хоть немного я его подтяну. Плечи станут пошире, руки крепче, ну и вообще. Не дрейф, Чарли. Немного усилий, и девушки будут падать к твоим ногам, а там и личная жизнь наладится. Не купился на уговоры лтаса с торпом. И ведь не объяснишь же, что переступать через представительниц прекрасного пола мне совершенно не интересно. Да и не имеют дамы никакого отношения к моей личной жизни. А вот мужчины Эх, просто наказание какое-то. Последний роман у меня был так давно, что и припомнить сложно. А сейчас рядом со мной будут путешествовать такие парни. Один лучше другого. А я не могу с ними даже пофлиртовать. А может, не надо? От женщин одна головная боль. И вообще, качать мускулы или нет, это ведь личный выбор каждого. Предприняла я еще одну робкую попытку откреститься от тренировок. Мужчины загоманили все разом. Один из учёных, как и доктор Лтас, поддержали мою точку зрения, но большинство членов команды громко спорили с нами, настаивая на пользе физического развития. Молчал только капитан МКАС, и то недолго. Хватит болтовни. Всем разойтись по рабочим местам и ещё раз проверить готовность к отбытию со станции. Надеюсь, никому не нужно объяснять, насколько важно это сделать именно сейчас. А что касается нашего механика, то с сегодняшнего дня он будет тренироваться с Рэем не менее двух часов в цикл. Можете считать это моим приказом. Выглядеть более мужественно ему не повредит. Да, нужно. «Чарли, задержись и обсуди свои занятия с Рэем», — решительно сказал Торианец, разгоняя наш балаган, а потом стремительно покинул помещение. Спорить с МКАСом никто не стал. Мужчины, тихо переговариваясь, потянулись к выходу из столовой, а я Бричона подошла к старпому. "Не грусти, Чарли. Я уверен, ты ещё полюбишь спорт", выдала очередное сомнительное заявление Рэй. "Обязательно", кисло улыбнувшись, буркнула я. Мы договорились встретиться возле каюты спортзала через 3 часа, а потом разошлись по своим делам. Обходить второй раз весь катер я не стала. Да это было ни к чему. Все системы были мной отсканированы, а данные хранились в планшете. Поэтому я направилась в каюту, где ещё раз сверила свои записи с составленной заявкой, а потом отправила подтверждение капитану. Времени до тренировки оставалось не так много, поэтому я открыла свой рюкзак и стала проверять его на наличие одежды, подходящей для физических упражнений. И тут вырисовывалась очередная проблема. Ничего приличествующего случаю у меня не было, вернее, у меня имелся вполне симпатичный спортивный костюмчик с облегающими эластичными брючками и кофтой с ярким забавным принтом. Вот только в этом наряде нет ни единого шанса сойти за мужчину, пусть и дохленького. От досады хотелось прибиться головой о переборку, жаль, что это никак не решило бы мои проблемы. Не найдя другого выхода, я надела на себя постыливший серый комбинезон, стянула волосы полимерным кольцом-уплотнителем и завалилась на мягкую постель, чтобы немного отдохнуть перед предстоящей тренировкой. Но как-то незаметно погрузилась в глубокий сон. Проснулась от настойчивой трели моего новенького серба, а потом кто-то для надёжности стал тарабанить в металлическую дверь моей каюты. К счастью или, к сожалению, я ещё не успела починить визоры. Но и без них было понятно, кто именно и зачем ломится ко мне. Уже иду, громко крикнула я, судорожно поправляя футболку-утяжку и прочие атрибуты своей маскировки. Чарли, ты что, там уснул? послышался из-за двери раздражающий бодрый голос Торпома. Нет, протянул я, потерев руками заспанное лицо. А потом открыла своему настойчивому тренеру. Ну точно. Я его уже 20 минут жду в спортзале, а Чарли нагло дрыхнет в своей каюте. Похоже, тебе нужно поработать не только над физической формой, но и над обязательностью, беззлобно пожурил меня тарианец. Извините. Наверное, я и правда устал. Нужно было поставить будильник, виновато пробормотала я. Ничего. Спорт дисциплинирует. Сказал Рэй и снова ударил меня ладонью по предплечью. «Да чего все же неудачный у мужчин способ поддерживать друг друга? Переодевайся и пойдем. Раз ты так вымотался, то сегодня не буду тебя сильно гонять. Но с завтрашнего дня займусь тобой вплотную», добавил этот мучитель-энтузиаст. «Я одет. Буду тренироваться в этом», сказала я, закрыв для надежности за собой дверь каюты. «Мало ли». Вдруг Старпому взбредёт в голову проверить содержимое моего довольно объёмного рюкзака. Это было бы не смешно. Даже не хочу представлять, как объяснила бы наличие женского белья и средств личной гигиены. Надо что-то делать с твоим гардеробом. Ладно, сегодня поздно искать замену этой одежде. А завтра что-нибудь придумаем. Пошли уже. Позвал меня Рей, следую первым. Сам Старпом нарядился в удобный спортивный костюм, который отлично обрисовывал скульптурное мужское тело. Я невольно пробежалась взглядом по всем этим кубикам и жгутам мускулов, получая эстетическое удовольствие от созерцания. Но почему-то этот тырянец мою либидо совсем не зацепил. В голове возникла дурацкая мысль о том, что было бы интересно посмотреть на капитана Мка в чём-то похожем. А моё живое воображение вместо этой картинки подбросило образ из недавнего сна, того самого, где на мужественном тарианце были надеты какие-то прозрачные тряпки и нанесён макияж. На моих губах невольно расплылась улыбка. Пришлось даже прикусить себе щёку изнутри, чтобы не прыскнуть от смеха. Именно в этот момент старпом оглянулся на меня. Я рад, что у тебя хорошее настроение. Правильное душевное состояние помогает достичь успеха, высокопарно высказался мужчина. А моё веселье несколько поубавилось. Раньше я всегда считала себя достаточно спортивной. Так вот, сегодня я выяснила, что это совершенно не так. Я ненавижу спорт. Ну, или то, что под спортом понимал наш старпом. Через какой-то час я лежала на чистом полу спортзала и всё, на что была способна это только стонать. Сначала всё было не так уж и страшно. Сперва небольшая разминка, потом несколько минут на беговой дорожке, а потом Рей решил, что я достаточно разогрелась и могу уже переходить к силовым упражнениям. Отжимания, подтягивания, работа на тренажёрах. Весь этот комплекс издевательств старпом решил опробовать на мне. Вернее, этот ирянец отжимался, подтягивался и выполнял прочие трюки. А я только жалко дёргалась на перекладине, протирала комбинезоном полы и дрожащими руками пыталась удержать слишком тяжёлые для меня гантели. Брось, Чарли, чего ты раскис? Нам нужно ещё выполнить упражнение на растяжку, обратился ко мне этот мучитель, но я только невнятно пробормотала адрес, куда он может сходить с таким заманчивым предложением. Странно, но судя по заливистому смеху Старпома, Он точно понял всё, что я о нём думала. Ладно, на сегодня закончим. Но завтра придётся всерьёз поработать. Твоя физическая форма никуда не годится, как у какой-то девчонки, заявил наглый тырянец. Это было бы даже забавно, если бы не было так печально. Эх. Похоже, до конца миссии я просто не доживу.